«Санька, постой! Не уходи!» Завопил я и попытался шагать. Бабушка поддерживала меня и уже робко, жалостливо, уговаривала. «Ну куда пойдешь -то? Куда?» «Пойду! Давай рубаху, шапку давай!» Вид мой поверг и Санька в удручение. Он помялся, помялся, потоптался, потоптался и скинул себе новую коричневую телогрейку, выданную ему дяде Левонтием, по случаю фотографирования. «Ладно — Ладно, — решительно сказал Саньк. — Ладно, — еще решительно повторил он. — Раз так, я тоже не пойду. Все. И под одобрительным взглядом бабушки Катерины Петровны проследовал в середнюю. — Не последний день на свете живем, — солидно заявил Саньк. — И мне почудилось не столько уже меня, сколько себя, — убеждал Саньк.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 Он хочет на портрет, хочет на пачпорт, хочет на коне, хочет на яроплане, хочет на чем заснимет. А школа? Школу он заснимет? Школу-то? Школу? У него машина, ну аппарат -то не перевозной, к пол привычный. Приуныла бабушка. Вот, а ты чего я? Чего я? Зато волк в рамку сразу ставит. В рамку? Зачем мне твоя рамка?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 С толком и неброской красотой. В горнице Мешрам валиком клаловату и на белое сверх кидала 3-4 розетки рябина с листиками. И все. Никаких излишеств. В середней же и в куте бабушка Мишрам накладывала мох в перемешку с брусничником. На мох несколько березовых углей, межуглей ворохом рябину и уже без листьев. Бабушка объясняла причуду эту так.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 И бабе сварливость. Дальше тетки Авдотиного дома ничего не видать. Какие там окна, что в них, не знаю. Раньше не обращал внимания. Некогда было. Теперь вот сижу да поглядываю, да бабушкину воркать не услушаю. Какая тоска. Оторвал листок у мятного цветка, помел в руках. Воняет цветок, будто на шатырный спирт. Бабушка листья мятного цветка в чай заваривает. пьет с вареным молоком. Еще на окне алой остался, да в горнице два фикуса. Фикусы бабушки стережет пуще глаза, но все равно прошлой зимой ударили такие морозы, что потемнели листья у фикусов, склизкие как обмылки, сделались и опали. Однако вовсе не погибли, корень у фикуса живучий, и новые стрелки и ствола проклюнулись. А жили фикусы? Люблю я смотреть на оживающие цветы.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 На окне в старом чугунке, вводя замерзшего стекла на черной землею, висел и улыбался ярко губы цветок с белой мерцающей сердцевиной. И как бы говорил младенчески радостным ртом, «Ну, вот и я. Дождались?» К красному граммофончику осторожно тянулась рука, чтобы дотронуться до цветка, чтобы поверить в недалекую теперь весну, и боязно было спугнуть среди зимы порхнувшего к нам предвестника тепла, солнца, зеленой земли. После того, как загоралась на окне луковиц, заметней пребывал день, плавились толсто обмёрзшие окна, бабушка доставала из-под пули остальные цветы, и они тоже возникали из тьмы, тянулись к свету, к теплу, обрызгивали окна и наш дом цветами. Луковица меж тем, указав путь весне и цветению, Сворачивала граммофончики, съеживалась, ронила на окно сохлые лепестки и оставалась с одними лишь гибко падающими, подвернутыми хромовым блеском ремнями стеблей. забытые всеми, снисходительно терпеливо дожидалась весны, чтобы вновь пробудиться цветами и порадовать людей надеждами на близкое лето.